Глава 1. Что было, когда евреев еще не было? Эпиграф 10. Из Эдема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки. 11. Имя одной Фессон, она обтекает всю землю Хавилла, ту, где золото. 12. И золото той земли хорошее. Тамбдуллах и камень Оникс. 13. Имя второй реки Гехон, Геон. Она обтекает всю землю Куш, 14. Имя третьей реки Хидекер, Тигр. Она протекает пред Осирии, река Эфрат, 15. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Книга Бытие, глава 2. Глупым был Адам, Адам был непроходимо глуп. Это неудивительно, учитывая, что первый человек появился на свет без детства и отрочества, без обучения в детстве нормам поведения, без привычек, выработанных в детстве, не было у него воспитания, основанного на вечной паре приемов, наказание и поощрения, не было у него социального общения, не было социальных идеалов поведения в обществе, потому что не было самого общества. У Адама не было национальных черт и не было мамы. Он не мог уметь правильно себя вести, а мозг его так и остался мозгом несмышленыша. Бог это понимал и не требовал от Адама многого. Господь не стал нагружать первого человека десятью заповедями и 613 тринадцатью правилами, изложенными в библейских книгах «Левит» и «Числа». Он не дал ему отыхотворенности Давида, мудрости Соломона, дара предвидения Самуила, прозорливости Исаии и Иеремии, эмоциональности и языки Иля. Действительно, Библия не описывает эмоции первого человека. Только три правила дал Бог первому человеку. Плодиться и размножаться, беречь рай и не есть плодов от древа познания добра и зла. Но и эти три правила Адам не в силах был исполнить. Но при всей этой ограниченности у Адама не было предрассудков. Он вступал в жизнь с чистым мозгом. Первые люди тоже вступили в жизнь с чистым мозгом. Их быстрое расселение по планете и слабые связи между странами довольно быстро разделили вчерашних неандертальцев на роды, племена и народы. Так еще в каменном веке появились семиты. Из них обособились евреи. Традиционно семиты это потомки Сима, сына Ноя. К древним семитам, помимо евреев, принадлежали амманитяне, моавитяне, эдомиты, вавилоняне, ассирийцы, халдеи, финикийцы и хананеи. Понятие каменный век ассоциируется у нас с доисторической седой стариной, но это всего 4-5 тысяч лет назад. Мало того, во времена Давида Соломона многие народы продолжали оставаться в развитии на этом уровне. Самые ранние каменные орудия делились на различные по своему химическому составу камни и были достаточно примитивны Сколы были грубыми, а край не был особо острым. Но постепенно люди поняли, что камни бывают разные. Из гранита и базальта особых орудий не сделаешь, песчаники и известняк просто крошатся. Но вот человек обратил внимание на особый вид кремниевых камней, которые давали тонкие и острые края при обкалывании. Слюда тоже относится к кремниям, содержащим минералам, и мы знаем, что она может расщепляться на тонкие пластины. Слюданых окон в то время люди не делали, но орудия их стали не просто каменными, а в основном кремниевыми. Возьмем, к примеру, серп. Сам полукруг этого орудия человек делал из дерева, а в край вставлял тонкие и острые кусочки кремния. Иногда вместо этого вставляли острые кости животных. В результате такой каменно-деревянный или деревянно-костяной серп мог резать стебли, а раз так, то уже в каменном веке человек при наличии воды для орошения мог стать земледельцем. Это и произошло в долинах рек Нила, Тигра и Ефрата. Первые люди жили мало, обычно не дольше 25-30 лет. Это не значит, что не было людей в возрасте 50-60 лет. Однако высокая детская смертность и эпидемии сделали среднюю продолжительность жизни раннего человека около 20-25 лет, иногда даже меньше. Говорили ранние евреи на протосемитском языке, выделявшемся еще из более раннего хамитосемитского. Но примитивный человек научился считать раньше, чем говорить. Сначала это было просто понимание различия между одним, двумя и многими. Потом... Он смог применить к счету свои 10 пальцев, а позже все свои 20. Все это произошло до того, как человек стал изъясняться складными фразами. Именно поэтому человек цифры стал считаться носителем тайной мудрости. Так появились нумерология и магия числа, которая много позже развилась в мудрость каббалы Все это происходило задолго до выхода евреев на историческую сцену. Но вышли они на нее в самой центральной точке, на Ближнем Востоке, между речь стране, иначе называемой месопотамией Именно здесь, 12 тысяч лет назад, то есть почти сразу, как кончился ледниковый период, человек научился выращивать зерно. Именно здесь, около 9 тысяч лет назад, появились первые деревни, все население которых занималось сельским хозяйством. Именно здесь, 6 тысяч лет назад, шумеры придумали лодку и превратили реки и прибрежные воды моря в дороги. Последующие 500 лет, внизу в низовьях Тибра и Эфрата, шумеры построили города Ур, Эриду, Лагаш, Киш, Ниппур и Ларсу, которые возникли сначала как города базар но очень быстро стали превращаться в города-государства подчиняя себе окрестные сельские поселки. К этому времени шумеры изобрели колесо, а вслед за ним и гончарный круг, который сначала приводился в движение вручную, а после ногами. Пять тысяч лет назад шумеры уже были народом с развитым сельским хозяйством. Они научились выращивать ячмень, пшеницу, лен, виноград, смогли разводить овец и коров. К этому времени Они изобрели письмо клинописью, а Вавилон стал самым крупным городом народа. К северу от этого процветания тем временем выросло государство Аккад, менее развито в культурном смысле, но, как это часто случается, более воинственно. В 2340 году до нашей эры правитель Аккада Саргон завоевал города шумеров и создал первое царство, объединившее всю Месопотамию. Жители Междуречия считали себя великой цивилизацией, а народы вокруг нечесанным быдлом, не видя себе равных, они расслабились, а зря. Нечесанные варверы с севера долго облизывались на богатство процветающих южан и, наконец, в 2180 году они захватили Акад. Дойти до южных шумерских городов духу у них не хватило, и города-государства получили на короткий срок глоток свободы, видимо, к этому времени и стала складываться в тех краях будущая общность евреев. Обычно полагают, что предки евреев прибыли в Междуречии из Аравии. Город Ур процветал. Около 2010 года до нашей эры его правитель Ур-Намму построил в нем величественный религиозный храм в виде устремленной ввысь сужающейся башни – Зиккурат. Зиккурат послужил прообразом Бавилонской башни. Сами шумеры называли свой храм Темен, откуда много позже появилось английское слово Temple, обозначающее храм. К этому времени жители Междуречия увеличились численно, и чтобы прокормиться, освоили рытье каналов для орошения полей подальше от своих рек. За 40 тысяч лет до нашего с вами времени жители Междуречия надумали раздувать пламя в печи, сначала направленным током воздуха, а позже мехами. Но эта мудрость долго оставалась неизвестной другим народам, даже грекам. Температура в печи стала подыматься до уровня достаточной, чтобы расплавить медную руду. Так они окончательно перешли из каменного века в бронзовый. Одновременно они приручили лошадей и запрягли их в повозке. Наконец тоже, около четырех тысяч лет назад, все экспериментируя с печами и мехами, они случайно расплавили песок в стекло. И последующие 200 лет – отважно пытались освоить стеклодувное ремесло. Их процветание по-прежнему не давало покоя соседям. И около 2060-1950 года до нашей эры к востоку находящееся государство Элам захватила Урв.